Они находились глубоко в катакомбах, так глубоко, насколько это было возможно. Монотонный стук камнедробилок и грохот подрываемых зарядов превращались в непрерывное настойчивое жужжание, которое было слышно и в развалинах наверху. Когда-то здесь было поле битвы, или его часть, теперь замерзшая во времени в миг перед победой по приказу местного правителя, последний оплот антиимперского сопротивления, разрушенный психической грозой. Ничего не изменилось с того момента, как крепость пала. Развалины остались такими же, какими были все те годы назад, нетронутыми. Они превратились в памятник великому прошлому, вместо поминовения и почитания. Сибатон осквернил эту святыню, замарав ее подвесными люминесцентными лампами, промышленными сервиторами-землекопами и грудами заступов, лопат, резаков и экскавационного оборудования, которые теперь были раскиданы вокруг. Его совесть это мало тревожило. В сущности на его совести уже лежал такой груз, что подобное святотатство почти не чувствовалось. Он не был силен в археологии, но мог сыграть роль, надеть личину Керена Сибатона, коль скоро это было необходимо. Он знал, что они близки к цели. Он это чувствовал, как чувствовал и медленно растущую неотвратность того, что ждало их в конце этих поисков, а его в конце этого пути. Пыль клубилась в воздухе от чегого даже с лампами было сложно что-либо разглядеть в грязи и темноте эта гробница давно минувших времен заставила сибатона чувствовать себя старым он поднял взгляд на широкое отверстие под потолком на длинную щель туннеля который они прорубили чтобы добраться до катаком на погрузочную платформу по которой они спустили оборудование и испытал отчаянное желание забраться по ней наверх ему хотелось оказаться на свету оставить хранимые тени и секреты. Но он сдержался, ибо прагматизм был куда сильнее мимолетных причуд, и спросил, «Варты, много еще осталось». Бывший черный Люцифер поднял взгляд от места раскопок, где пара сервиторов дробили камень разнообразными инструментами, а техноадепт за ними наблюдал. «Почти добрались». Он ответил по зашумленному маломощному ВОКС-каналу, установленному между модулем в его дыхательной маске и наушником бусиной в маске самого Сибатона. На такой глубине, в такой пыли оба они, иначе бы задохнулись. В масках были остальные члены его команды, двое человек, что сейчас расположились по бокам от раскопа показательно играя роль охраны. У обоих через плечо были небрежно перекинуты лазерные карабины, а у Варты в кабуре на левом бедре находился увесистый армейский автопистолет. Также к его правому ботинку крепился длинный флешнерный нож. Все трое были одеты в простые рабочие костюмы песочного цвета, от пыли, ставшие почти белыми, и куртки из потрескавшейся кожи поверх простых серых жилетов. На Варте также был серый плащ с капюшоном, закрывавшим уши и весь подбородок. Но Сибатону все же удалось разглядеть его глаза за стеклами защитных очков. взглядах был жестоким, ибо черные люциферы, даже те, кто больше не служил в армии, были жесткими людьми. Сибатон знал это из собственного опыта. Он был одет похожим образом, отличаясь только сливово-красной ветровкой и черными армейскими ботинками до середины голени. Его рабочий костюм был темнее и с защипами по швам, как у всадника. В подмышечной кобуре под плащом плотно крепилось единственное видимое оружие – короткоствольный флешетный пистолет. стрелявший миниатюрными бритвенно-острыми дисками. Снова взглянув на отверстие, которое вело наружу, Сибатон поманил Варта к себе. Тон его был требовательным. Долго еще, Варта! Ждать неприятностей? Варта кивнул подбородком в сторону отверстия. Капли дождя блестели на свету. Нас ведь никто не преследует. Я смогу защитить тебя, только если ты мне скажешь, от чего тебя нужно защищать. Сибатон посмотрел бывшему Люциферу в глаза и тепло улыбнулся. «Варте, поверь, если я что-то и скрываю от тебя, это для твоего же блага». Варте нахмурился. «Что-то не так?» – спросил Сибатон. «Вовсе нет. Но я думал кое о чем еще с того момента, как мы встретились. Пока я служил в армии, я путешествовал», – сказал он. «Повстречал множество людей из множества различных полков и множества различных мест. Пока я не познакомился с тобой, я думал, что довольно много знаю об акцентах. Но твой определить не могу. Он уникален». но в то же время знаком. Это даже не один акцент, а несколько, и поэтому мне интересно, откуда он. Улыбка Сибатона угасла. Оттуда и отсюда. Какая разница, тебя хорошо платят за твои услуги. И я думал, что черные Люциферы подчиняются и не задают вопросов. Теперь настала очередь варты улыбаться. Я подчинялся, потому я оказался вместе с тобой в этой заднице. варта решил оставить эту тему. Ну ладно, у всех, наверное, есть свои секреты. «Подозреваю, у тебя их немало. Ты проницателен, Варте, потому я тебя и нанял». Сибатон перевел взгляд обратно на отверстие. варта шагнул к нему и прошептал, «Что там, Сибатон? Ради чего все это?» Сибатон ответил, не сводя глаз с отверстия. «Ради того же, что и всегда, Варте, ради оружия». Он повертел на пальцы небольшое резное кольцо и вновь посмотрел на бывшего Люцифера. «Продолжайте копать!»